ласково шептал он, щеголяя своим мужественным отношением к смерти. «Какой ужас! Боши на это мастера сожгут вас, как какой-нибудь льеж!» Которого они вдобавок не сожгли, поправил другой сосед, угрюмый, больной адвокат. «Ну так Лувен! И Лувена не сжигали!» «Пора бросить этот разговор о льежах и Лувенах. Тоже хороши ваши союзнички, клявшиеся нам в вечной дружбе!» Боком у нас стала их дружба. — Вы знаете, Николай Борисович, вон тот господин в третьем ряду, это известный французский политический деятель, приехал на социалистический конгресс, забыл фамилию. — Тот бородатый? — в Какой же он имеет отношение к Кременецким? — спросила дама. Инженер приложил указательный палец ко рту. — Я ничего не знаю. — А разве что... — Ну, выкладывайте. Я ничего не знаю. договорите да же. Ведь сами горите желанием рассказать. — Нисколько не горю. Опять смерть Зигфрида. — Ну, жарь. Знаете, я человек неверующий, но, по-моему, без религиозных обрядов похороны не похороны, а что-то такое странное. На концерт я могу пойти в курзал. — Господа, тише. Так не скажете? Ну, хорошо. Ладно, так и быть, — сказал еще, понизив голос инженер. Ходят разговорчики, будто у этого француза роман с дочерью Кременецкого. Что вы говорите? За что купил, за то и продаю. Господи, что она в нем нашла? В такие подробности я входить не могу. Перестаньте говорить пошлости, имея такого красавца мужа, Должна сказать, что траур ей очень к лицу. Кажется, она довольно философски переносит смерть отца. Зато мать ее очень убит. Прямо мертвый человек. М да, бедная, страшно ее жаль. Я сама позавчера была так поражена, прямо заснуть не могла всю ночь. Мне еще вечером сказала Надежда Артуровна. Я тоже против гражданских похорон, но все-таки он был до конца последователен с самим собой и со своими идеями. Его жизнь одно гармоническое, целое. Говорят, он ничего им не оставил. Значит, унес с собою в печь. Я знаю из верного источника, что он вывез огромные деньги. Ох, и у меня в свое время немало перебрал покойник. Не тем будь помянут. Мастер он был на это, но прекраснейший человек. Вы совершенно правы. Господа, мы на похоронах. -с -с! Однако когда же это кончится? Да, прекрасный человек. И она тоже бедняжка. Смотрите, прямо живой труп. А куда вы отсюда направляетесь? Серезье все возвращался мысленно к своей речи. План был разработан, многое написано, подготовлены две шутки, из них одна очень удачная. Чего-то, однако, не хватало. Под конец следовало дать поэтический образ. Он любил и ценил образную речь. Лучше всего было бы кончить каким-нибудь видением, означающим близкий конец буржуазного общества. Бернамский лес из Магбета символ шествия красных флагов, уже был многократно использован на рабочих конгрессах. Другого видения Серезье так и не мог придумать. Для работы времени оставалось немного. По его расчету выходило, что после завтрака останется не более часа, и то, если не будет речей престоль столь небольшом числе провожавших уйти до окончания похорон было невозможно. А тут еще эта проклятая резолюция по национальному вопросу. Муся в глубоком трауре сидела рядом с матерью. Она от мучительной усталости теперь ни о чем связано не думала. Вначале пыталась вообразить то, что происходит там, впереди, но это было слишком страшно. Клервиль накануне сказал, что печь развивает температуру в две тысячи градусов. Муся не могла себе представить ни такую температуру, ни печь. Самое слово это в сочетании с отцом звучало так дико и оскорбительно,